«Опять ремонт делать! Трон оплавлен!» Тяжко вздохнул Михаил, из груди которого торчала все еще вибрирующая арбалетная стрела, прямо-таки сочащаяся магией. Чей-то меч ударил его по шее настолько сильно, что перерубил ее и погрузился в камень высокой тронной спинки. Каким образом голова не упала с плеч, оставалось только гадать». Правитель сумеречного леса неярко замерцал и рассеялся в воздухе, а спустя секунду оказался стоящим среди уцелевших, тех, кто пришел в его страну не с самыми добрыми намерениями. «Ну что ж, господа хорошие», — обратился он к ним. Каэль с раздражением отметил, что обращение относится и к Дроу, который во время заварушки вообще, похоже, с места не двинулся. Вообще-то личности вроде ваших принято в лучшем случае сажать под замок для последующего обмена на своих провалившихся агентов, но таковых у меня пока нет. Спешу вас обрадовать, сейчас я слишком нуждаюсь в персонале, чтобы терять хорошо подготовленные кадры, которые в дополнение к накачанным мускулам имеют и мозги в голове. А это во все времена большая редкость, а потому предлагаю вам выбор аж из трех пунктов. Вы честно пытаетесь прикончить меня и отправляйтесь следом за своими предшественниками. Это раз. Вы отправляетесь на каторгу, и спустя 20 лет будете отпущены из исправительных заведений сумеречного леса, на территорию которого вход вам будет запрещен под страхом смертной казни. Это два. Ну и третье. Можете попробовать, как и хотели, принести присягу и отправиться в обществе своих коллег и прочего заборода кровью искупать преступные намерения в ту дыру, Куда вас закинут? Выжившим и сумевшим заработать мое уважение обещаю прощение, защиту от бывших начальников и полноценное гражданство. А вы знаете, маги свое слово нарушать не любят. Обмануть же меня! Ну что ж, можете попытаться. «Мой добрый знакомый и коллега Килиэль показал мне парочку фокусов, которые я никак не могу повторить. Материала не хватает». «Я согласен на третий вариант», — донесли слова откуда-то снизу. Гном, упорно притворяющийся мертвым, глаз не открывал и даже, кажется, не дышал, но молчать после такого предложения был не намерен. В том, что Михаил действительно водит дружбу с легендарным эльфийским некромантом и демонологом, особой тайны не было. И чему его мог научить тот, кто пять тысячелетий приносил жертвы силам, про которые простым смертным и говорит-то чревато, на своей шкуре желающих проверять не нашлось бы, пожалуй, на всем белом свете. Остальные тоже поспешили повторить на разный лад слова гнома. Шансов против высшего мага у них не было никаких, потому-то, собственные, не дергались они в недавнем бою. Свое согласие искупить вину кровью дали все, исключая Каэля, хотя он тоже порывался это сделать, но был остановлен повелительным жестом. С тобой отдельный разговор будет, полусотник. Кстати, познакомьтесь, ваш будущий командир. А теперь закрой рот и иди к Семену. Думаю, то, что там покажут, снимет все вопросы относительно судьбы твоей подружки». «Повезло!» Воин-маг наконец-то позволил себе расслабиться и перестал волноваться за свою жизнь и, вполне возможно, душу. «Меня не тронут и, кажется, даже сделают нерядовым воином. А Ассариэль, что ж, не повезло ей». «Думаю, за дело. Правитель сумеречных эльфов не похож на личность, которая есть дело до бывшей рабыни. Если бы ему потребовалась такая жертва, вряд ли бы ей позволили свободно перемещаться по поселению почти целых десять дней. Значит, остается одно. Она не та, за кого себя выдает. Шпионка настоящая, красивая, умная, хорошо обученная» беспринципная, умеющая владеть собственным телом. На этом Мистикоэль сбился, припомнив свое тесное знакомство с последним, очень, надо сказать, впечатляющее. Между прочим, до недавнего времени воин -маг и не догадывался, на что он способен. «Вероятно, она должна была передавать информацию лордам-жрецам», «А я так, для отвлечения внимания понадобился», — со вздохом признал воин Мак. Интересно, на поляне с лесными паучками была она? Подмена чудом выжившей девушки в тюрьме маловероятна. Для этого понадобился бы налет на узилище, а это безумно расточительно. Занятый мыслями Каэль не заметил, как добрался до покоя в Шиноби и едва не столкнулся с Михаэлем. Ощущение мягкого, пока мягкого вмешательства в сознание, остановило бывшего пограничника. э, -э — только и сказал он, в последний момент притормозив на расстоянии вытянутой руки от правителя сумеречных эльфов. «Еще шаг, и это можно было бы считать попыткой покушения. То ли пошутил, то ли пригрозил высший маг, которому сейчас полагалось быть совсем в другом месте». Впрочем, не исключено, что там он тоже есть. Решил для себя Каэль и, немного подумав, не стал повторять это вслух. Зачем? Ведь мысли же и так читают. Лень, конечно, двигатель прогресса, но так и говорить разучиться можно, неодобрительно заметил Михаил. А в тронном зале сейчас шиноби перед новобранцами распинается. Вернее, кукла, которой он дистанционно управляет. «Вторая. Первую поломали, так что легче новую сделать, чем эту починить. Но я здесь не для того, чтобы рассказывать о маленьком представлении, которое я устроил. Твоя подруга Сариэль, с ней все не так просто, как может показаться». «Я догадался», — кивнул Каэль. «Вернее, ты так и не привязался к ней как следует», — констатировал шаман. Даже будь это не так, спорить со мной ты не станешь. Так уж воспитали. Да. Что ж, может оно и к лучшему. Прекраснодушные идиоты хороши в сказках, а в жизни нужны личности с холодной головой, горячим сердцем и желательно не очень грязными руками. Посмотри туда. Каэль послушно повернул голову, проследив за рукой Михаэля, которая указывала на незамеченный им прежде диван. На нем лежала Сариэль, опутанная толстыми темными щупальцами с ног до головы. Кажется, она была без сознания. Из щупалец неведомой твари торчали какие-то разноцветные нитки и несколько костей, человеческих или эльфийских. Воин-маг попытался вспомнить о демонологии все, что знал, чтобы определить, какое же создание караулило подполтронного зала. «Обычный робот, только загримированный под порождение зла», — хмыкнул Михаил. «Ложная аура, немного крови для запаха, косметика и почти полное соответствие виду большинства обитателей нижних планов». «Хотя Кильель как-то предлагал продать мне парочку своих рабов, но я еще не сошел с ума, чтобы жить бок о бок с кем-нибудь из них». «Так я и поверил, что ты отказался от столь могущественных слуг. А как же Дроу, проживающая в вашем городе? К тому же теперь она и не одна такая», — захотел спросить Каэль, но вовремя осекся а затем вспомнил, что вслух вопросы задавать вовсе не обязательно. «Две вещи не люблю», — вздохнул шаман. «Расизм и негров». «Ладно, заканчиваем вечер вопросов и ответов и переходим к делу. У твоей подружки в сознании есть нечто вроде канала «Ведущего не пойми куда». Ни к человеку и ни к эльфу точно, но точно принадлежащему этой реальности. Возможно, это какое-то существо, играющее роль своеобразного живого предохранителя, чтобы не подвергать опасности создавшего эту связь мага. Аномалия спрятана невероятно хорошо. Уверен, обычный ментальный маг ничего не обнаружил бы, даже при тщательном исследовании, если бы не знал, что искать». Но не тот, кто проверил тебя и твою подругу по просьбе Лики, подхвативший от Шиноби паранойю после неудавшегося отравления. Мозги он знает, но зубок, уж поверь мне». Каэль с готовностью кивнул. «Простым смертным спорить с высшими магами вообще занятие бессмысленное» хотя бы потому, что сказки о том, как менялся мир, чтобы могущественный чародей мог выиграть заведомо проигрышное пари, основаны не на пустом месте. «Тяжелый случай фатализма», – поморщился Михаил. «Да, большинству сумеречных, и мне в том числе, тебя не понять. Обратное, впрочем, тоже верно». «В общем, так». Я могу попробовать проследить связь, но что тогда будет с твоей подругой, не представляю. Или вы с ней можете обособленно поселиться где-нибудь на окраине пустыни и будете присматривать за посадками Миллорна. Что выбираешь? Каэль задумался. С одной стороны потенциальная карьера, с другой случайная подруга, которая, возможно, просто использовала его. Решение воина-мага было очевидным, во всяком случае, для него самого. «Я сочту за честь служить вам!» — с глубоким поклоном произнес он, предпочитая не задумываться о судьбе, лежащей рядом девушки. «Ты выбрал!» — тяжело и, кажется, немного печально вздохнул правитель сумеречных эльфов. «Готовься отвечать за последствия своего поступка». «Отойди в уголок, сейчас я выясню, что с ней». К Михаэлю из-за грани реальности начали стягиваться духи, много духов. Они возникали из ниоткуда и, как живая река, вливались в тело шамана, под одеждой которого ярким, режущим глаза светом проявились контуры латного доспеха. Непонятно как, на правителе оказался глухой шлем, и латные перчатки выкованы словно из чистой молнии. Воин-маг поспешил выполнить приказание и на всякий случай набросил на себя еще и парочку защитных заклинаний. Силы, ответившие на призыв высшего мага, могли ненароком превратить его в пыль, затем воскресить и извиниться. «Иди ко мне!» Провозгласил Михаил, вытянув руку в направлении девушки, опутанной то ли демоническими щупальцами, то ли искусной имитацией. Силуэт Цариэль немедленно засиял переливающимся всеми цветами ореолом, а шаман замер, как будто к чему-то прислушиваясь. «Так-так-так», — уловил Каэль его бормотание. «Между зрением и слухом, где-то за памятью». «Последнюю не зацепить, а то идиоткой как пить дать станет. Левее, выше». Ошарил. Ага. Не то. Соседние». Внезапно эльф дернул рукой, будто рыбак, пытающийся подсечь невидимый и пока еще скрытый водой улов. Тело Эль выгнулось, и из ее открытого рта к шаману метнулась тень, на глазах обрастающая плотью. Слишком мелкая, чтобы принадлежать даже Кобальду. И кажется, хорошо знакомая Каэлю. Во всю мочь заорал Канамот, как никогда напоминающий обычного кота. Представительница этого странного вида измененных магий животных болталась в руке Михаэля, удерживаемая за загривок, и совершенно точно пребывала в шоке. Впрочем, Каэль и сам вряд ли выглядел бы лучше, протащи его духи в единый миг через половину континента. «Не поняла!» Супруга правителя, взявшаяся не пойми откуда вместе с десятком сумеречных эльфов, одной дроу и странным созданием, похожим на ходячее дерево, с трудом уместившейся в и без того маленькой комнате, потыкала в серое пуза концом своего оружия, издалека смахивающего на толстое копье без наконечника, «Что, весь переполох из-за этой блохастой мышеловки?» Подтвердила полуразумное животное «Эмпат».